Как мне надо покупать яхту и прочие жизненные советы. Итак, твои авиабилеты и гостиничные номера забронированы, и у тебя в руках расписание поездки, с которым нет смысла сверяться, потому что за этим следят другие люди. Короче говоря, обо всём позаботились, чтобы ты мог сконцентрироваться на своей работе, гнать за рулём машины по трассе очень и очень быстро. Если только не надо встретиться со спонсором. В случае чего тебе доставляют на место, где ты тусуешься полчасика, фотографируешься и чаще всего отправляешься в ресторан, какой выберешь. Ну и вишенка на торте. Помимо этого есть ещё первое тусовки. Гонщикам Формулы-1 прошлых лет крупно везёт. Они могут творить что угодно, и им всё сходит с рук. Например, появляются фото, как они пьют со своими пацанами в центре АП. Ну и что? Это они выпускают пар, так держать. А вот молодежи повезло меньше. Тем, кто сейчас только начинает. Чуть что, им сразу достается. Глядеть-ка на этого кутилу, да что он себе позволяет, совсем зазвездился. Получается, чтобы избежать укоризненных взглядов и цоканье языков, нужно быть очень осторожным на старте карьеры. Угадайте, кто с этим не справился? Да, люди постоянно спрашивают, не зазвездился ли ты, да что уж там прямо так и говорят. «Ты зазвездился, Джей Би!» Как будто уверены, что понимают, как там все устроено у меня в голове. Но таким людям я могу только предложить прогуляться куда подальше, потому что я не считаю, что зазвездился, во всяком случае, не сильно. То, что со стороны кажется заносчивостью, на самом деле эйфория человека, чьи мечты осуществились, просто я доволен как слон. Сейчас-то я понимаю, что порой чересчур отвлекался». Недостаточно внимания уделял вопросам, связанным с конструкцией машины. Я никогда не собирал волю в кулак и не думал. «Так, это только начало, теперь надо поступить по-умному и трудиться». Как я и сказал, это я понимаю сейчас. Спасибо выдающемуся заднему уму. «Но тогда... чего вы хотите?» Я был гонщиком Формулы-1, выступал за Уильямс, мне было 20 лет, то есть я был самым молодым гонщиком в истории Формулы на тот момент. И я был уверен, кроме таланта мне больше ничего не нужно. Так и что я планировал со всем этим делать? Я планировал тусоваться. Так оно и получилось. И какое-то время оно так и продолжалось. Смотрите, я родом из Сомерсета, где ночные клубы — это низкопробные заведения для сомнительных знакомств. Внезапно я становлюсь гонщиком Формулы-1, и Лондон распахивает передо мной свои двери, приглашая пройти внутрь. «Это тебе не клуб «Оскарс» в Лонглите, и не МС Гиннес во Фруме, это Чайна Уайт в Вест-Энде, Махики в Мэйфере, Атлантик и Титаник». Начав пилотировать в Формуле-1, я не обзавелся новыми друзьями, так и проводил время со своими пацанами из Соммерсета. Для нас это было весёлое и захватывающее приключение носиться по Лондону, стараясь перехитрить папарацци, потому что мы скрывали это всё от моего отца. Его бы удар хватил, если бы он узнал, как я отрываюсь. Несмотря на всё ранее сказанное, мы не делали ничего такого распутного, что рисует ваши извращённые воображения. И хотя я и не был сосредоточен настолько, насколько мог бы, всё же я был спортсменом и помнила о своих обязанностях. Конечно, я много развлекался, но следил, чтобы это не вредило гонкам. Если посмотреть, где я подошёл к черте, одним из самых дерзких будет случай, когда я тусовался в среду перед Гран-при Великобритании. Ну и один раз я пошёл на премьеру фильма Крик, после которой была вечеринка, и я проснулся с лёгким похмельем. Вот и все случаи, когда я выпивал перед уикендом Гран-при. А вот после гонки это уже совсем другая история. Вот здесь-то все и пьют по-настоящему. Алкоголь лился рекой, русалочка и та бы захлебнулась. Помню, как после Гран-при в Сильверстоуне тусовался пять дней подряд нон-стоп, каждую ночь. И в одной из этих ночей, выбежав на улицу в одних уггах, принялся бегать по кварталу, а он оказался больше, чем я ожидал. В смысле, квартал оказался больше, чем я ожидал. Понятно, что заниматься такими вещами можно, когда дела идут хорошо, а если не выдаешь результаты, то все это выглядит некрасиво. Вдруг начинаются разговоры. «А, так вот почему он проигрывает, он же развлекается каждый день». Такое со мной было в 2011-м, когда я был в Бенетон. Надо сказать, машина у них была не фонтан, но это не критерий, по которому нужно мерить способности пилота. Показатель на то, как ты выступаешь по сравнению со своим напарником, который водит точно такую же машину. И на фоне моего напарника Джан Карло Физикеллы я выглядел очень бледно. Я тогда сильно сдал. Мне доставалось не только от прессы, но и от моего же босса Флорио Бриаторы, который как-то назвал меня ленивым гулякой, что было неправдой. К гулянкам я подходил с большой ответственностью и трудолюбием. Такие дела. Как я уже говорил, тогда со мной серьёзно поговорили в команде. И на каникулах я взялся за себя, подсобрался и сосредоточился на конструкторских вопросах, после чего появились и результаты. Забавно, да? Разумеется, мой новый подход не предполагал полный отказ от тусовок, но он привнес в мою жизнь то, что я всегда ищу в своем автомобиле – баланс. По воскресеньям после гонки мы по-прежнему искали, где оторваться вечером. Я, Даниэль, Рикардо, Дэвид Култхарт и кого нам удавалось потянуть за собой? Конечно, ты скачешь с одной вечеринки на другую. Здесь неплохо, но поехали вон туда. Не, здесь не так прикольно. Вернёмся обратно. Блин, не надо было уезжать. Но обычно мы заранее знали, где будут лучшие вечеринки, и изо всех сил пытались догнать остальных членов команды, многие из которых тусовались каждый вечер с самого начала уикенда, особенно в Монако, где все условия созданы для команд, фанатов, знаменитостей, все веселятся, кроме гонщиков. Завидно ли мне было смотреть на их похмелье после того, как я провёл ночь, потягивая минералку? Ни капельки. Все обсуждали, как они круто провели время вчера, а я думал: "Зашибись. Зато я сегодня буду пилотировать болид Формулы-1, что тоже довольно-таки круто". Да и к тому же, вечер воскресенья в Монако был, и, наверное, остаётся самым мощным. Например, в клубе Amber Lounge с тебе берут 600 евро только за вход. А за напитки и столик платишь отдельно. Вечер только начинается, а ты уже выложил шесть тысяч. Если ты обычный посетитель. Если ты гонщик, это совсем другая история. Любое заведение хочет заполучить гонщиков, потому что это прибыльно, привлекает клиентуру. И внутри к тебе никто не пристает. У тебя специальная вип-зона для пилотов, и охранник тебя даже до туалета провожает, чтобы убедиться, что все нормально». Было бы нормально, если бы ни одно обстоятельство, тебе к туалету провожает охранник. В 2009 году после победы в Монако было особенно жарко. Мы потусили после гонки, а на следующий день в понедельник, пока княжество возвращалось к повседневной жизни после уикендного кутежа, мы снова начали пить где-то в полдень. Мы пили розы, сидя в баре на пляже и рассылали сообщения, приглашая к нам присоединиться, пока не собралась вся честная компания. Так все вместе мы приговорили 10 магнумов розы. Потом мы позвонили в клуб, который пришлось открыть специально для нас. И там откопорили гигантскую бутыль шампанского, так называемый бальтазар, в который вмещается 16 обычных бутылок. Рядом с ним теряется Ира Ваам, вручаемый победителю гран-при, в нем 4 бутылки. Мы его выпили, а когда собрались уходить, для нас откопорили еще один. В итоге закончили мы где-то в час ночи, и на следующий день окрестили это 13-часовое возлияние «Суперпонедельник», который стал своеобразной традицией в Монако, вне зависимости от того, завоевали мы подиум или нет. Со временем все изменилось. Раньше у нас была правильная компания, Михаэль Шумахер и Дэвид Кулбхарт, например, которая любила развлекаться после гонки, теперь ощущения уже не то. И хотя некоторые гонщики все еще готовы регулярно пускаться во все тяжкие... Не волнуйся, Макс, мама ни о чем не узнает. Такое поведение скорее исключение, чем правило. Многие разъезжаются по домам, атмосфера уже другая. У нас было кредо «Поработал, выпусти пар», а у них «Поработал, давай домой». Может быть, социальные сети виноваты? Каждое твое движение фотографируют, постят и отслеживают. 20 лет назад у нас такого не было, слава тебе, Господи. Что до меня, я теперь предпочитаю рестораны. Тусовки? Не, спасибо. Ночные клубы? Точно нет. А вот хороший ресторан совсем другое дело. К тому же, я не переношу похмелья. Второе деньги. Поговорим о зарплате. Согласно списку Forbes 2019 года, больше всех в Формуле зарабатывает Льюис 55 млн долларов плюс ещё 10 млн за рекламу. За ним Себастьян, у которого 40,3 миллиона долларов и еще 300 тысяч за рекламу. Хотя оба они не дотягивают до лидера, какого-то парня по имени Лионель Месси, он в общей сложности делает 127 миллионов долларов за год. А кто самый высокооплачиваемый спортсмен в истории? Ответ в конце этой главы. Сколько Льюис и Себастьян заработали за всю карьеру, я, честно говоря, не знаю. Льюис – пятикратный чемпион мира. В сезоне 2019 Льюис Хэмилтон завоевал шестой титул чемпиона Формулы-1. Примечание редакции. Себастьян всего лишь четырёхкратный. Но Себастьян дольше в этом деле. Он несколько раз стал чемпионом в Red Bull, а потом перешёл в Ferrari, за что, скорее всего, получил солидный единовременный платёж. Вот такая картина наверхушке. Но не всем, кто стоит на стартовой решётке так повезло, потому что в задних рядах есть штук 6 или даже больше гонщиков Формулы-1. которые ничего не зарабатывают и, наоборот, должны вкладывать деньги, чтобы участвовать. Они получают часть денег от спонсоров, которых им удалось привлечь. О своих доходах я рассказывать не буду. Достаточно упомянуть, что в начале карьеры за первый год мне заплатили полмиллиона долларов и сказать, что я, 20-летний пацан из Саммерсета, был счастлив. Это преуменьшение космических масштабов. Особенно будоражил тот факт, что это только начало и дальше будет только лучше. Ты делаешь очень, очень большой скачок, оказываешься практически в зазеркалье, и это действует отрезвляюще, фигурально, а не в прямом смысле. Ты лучше осознаёшь свои обязанности, можно даже сказать, появляется чувство социальной ответственности. Но самое главное это просто очень здорово. И дело даже не в количестве денег, а в том, что тебе платят за то, чем ты готов заниматься бесплатно. Я вас уверяю, никто не идёт в Формула-1 в погоне за славой и деньгами. Да, они, возможно, это всё получат, но не по этой причине люди выбирают такую карьеру. Единственная причина это любовь к гонкам. И вот ты становишься одним из немногих избранных счастливчиков, соревнуешься с лучшими из лучших и получаешь за это кучу денег. Ощущения нереальные. Как я и сказал, мои доходы росли Пик пришёлся на 2006, 2007 и 2008, когда я был в Honda, а потом в Brown было падение. Там мне сказали: "Мы не можем платить тебе сумму, установленную в контракте". На что я сказал: "О'кей, но я хочу участвовать в гонках, и машина вроде получается хорошая, так что я согласен на снижение". В общем, деньги большие, как не посмотри. И это без учёта бонусов. Некоторые пилоты получают по миллиону долларов за победу, всего за одну гонку. Забавно, что за победу в чемпионате среди гонщиков бонус обычно не получаешь. Большие барыши платят за кубок конструкторов. За него команде достаётся что-то вроде 100 млн евро от FIA, а на эти деньги можно закупить кучу брендированных полос с символикой команды. Здесь так же, как в футболе, игроки зарабатывают больше, чем менеджмент. Ситуация обратная практически любому другому виду деятельности. У Льюиса, например, самая высокая зарплата не только в команде, но и во всей компании Daimler AG, которая владеет Мерседес. Даже руководитель компании не получает столько денег, сколько получает Льюис. При этом необходимо помнить, что карьера у нас гораздо короче. Первые несколько лет работаешь на свое имя, после чего у тебя есть порядка 10 лет хорошего заработка, которое может удастся продлить еще на пару лет. А что потом? Ну, придется найти другой способ зарабатывать на хлеб с маслом. В моём случае, когда я уходил из Макларен в 2016 году, я мог бы перейти в другую команду и получать неплохие деньги, но у меня была другая цель. Мне надо было уйти из спорта. Да и к тому же я был уверен, что смогу заработать на чём-нибудь, кроме Формулы-1. Просто тогда я не знал, на чём именно. Третье. Антураш. Когда я смотрю Формулу-1, я смотрю гонку. Но нужно быть просто непробиваемым. или кими райканином, чтобы не почувствовать лёгкий трепет при виде шика и блеска, который царит вокруг. Конечно, гонка важнее всего. Это то, что мы ищем в Формуле 1, но есть ещё масса всего, что к ней прилагается, и оно всегда присутствует где-то на заднем плане. Раньше я об этом не размышлял, но весь этот заманчивый антураж должно быть привлекал меня ещё с детства. Иначе почему я стремился стать именно гонщиком Формулы 1, а не другой категории? Это ещё надо обдумать. Надо отметить, что этот антураж имеет особенный международный колорит. Звёзды футбола тоже водят быстрые тачки и носят топовые шмотки, как и мы, но мы делаем это в Монако, а ещё в Мельбурне и в Австрии. Когда на первой гонке сезона заходишь в паддок в Мельбурне, поражаешься обстановке. Просто дух захватывает. Достаточно взгляда, чтобы понять, как здорово всё сделано, сколько труда вложено в создание атмосферы гостеприимства и роскоши. Просто вау. У ближнего края расположены все команды-фавориты: Mercedes, потом Ferrari и Red Bull. Чем дальше продвигаешься, тем ниже классом команды. Мне определённо нравилось чувствовать себя частью этого зрелища, начать хотя бы с того, как всё выглядит. Всё, начиная от трейлеров и до гаражей, в идеальном состоянии. А болиды в других гоночных категориях машины часто бывают слегка потёртые, с царапинами, сколами краски. А на болиде Формулы-1 ни пятнышка, даже следа от пальца вы не найдете. Они натерты и отполированы, как и подобает произведению искусства, и выглядят отлично, потому что покраска проходит перед каждой гонкой. Вся суть Формулы-1 в том, сколько времени и усилий тратится в погоне за совершенством в мельчайших деталях, и в результате совершенно все от машин до чайных чашек выглядит потрясающе. Мне кажется, в этом огромная составляющая привлекательности этого спорта. Нет в жизни совершенства, но Формула-1 настолько к нему близка, насколько это возможно. Ну и, разумеется, мы, гонщики, купаемся в том блеске, который Формула-1 излучает. Мы не футболисты, нам не приходится выслушивать, как 20.000 человек кричат оскорбления в адрес наших жён. Я неимоверно уважаю футболистов за их способность справляться с этой агрессией. Понятия не имею, как им это удаётся, правда. И надеюсь, выда сцы не согласите, если скажу, что в формуле не бывает таких скандалов, связанных с финансами или с личной жизнью, которые преследуют футбольный мир или мир бокса. Конечно, пилотов Формулы-1 поменьше, но есть и некое ощущение, что они ведут себя получше, чем футболисты, или им получше удаётся скрывать своё плохое поведение. Намного влияет медиасреда. Гонщики много времени проводят под объективами камер. Первый, у кого берут интервью после гонки это не менеджер команды, а пилот. И ты должен быть готов. Ты должен помнить, что говоришь не только от своего имени, а от имени 500 членов твоей команды. В итоге, мне кажется, ты очень быстро взрослеешь, учишься быть вежливым. И если вам непонятно, как это сочетается с темой раздела антуражем, то вообще-то напрямую. Из всего этого складывается репутация спорта. а от нас требуется поддерживать эту репутацию, что мы и стараемся делать. Четвертое. Спонсоры. Или еще раз про деньги. В 1991 году Алина просто вытурили из Феррари за то, что он нелицеприятно отзывался о собственной команде. По этой же причине его уволили из Рено после сезона 1983 года. Но помимо длинного языка и ужасных результатов, Еще один верный способ получить от ворот-поворот – это расстроить спонсора. Дело в том, что любой команде в Формуле-1 не так просто выживать. Это стоит целое состояние – от 200 до 400 миллионов долларов в год. Так что, когда доходит до выбора между спонсором и пилотом, команда распрощается с пилотом. Сейчас такого в принципе не происходит, потому что все понимают, откуда берется хлеб на столе. Другими словами, все понимают, что спонсоры дают деньги, которые нужны, чтобы собрать хорошую машину, с которой у тебя больше шансов победить. Деньги также позволяют держать более квалифицированных гонщиков, и не только тех двоих, которые повсюду светятся, но и тестовых пилотов, и персонал, больше тратить на аэродинамические испытания. Совсем не случайно две самые богатые команды в формуле «Мерседес» и «Феррари» — это одновременно и две самые быстрые команды. Так что гонщик вполне может использовать спонсора или скорее ситуацию, связанную со спонсорством в своих интересах. Ты понимаешь, что нравишься спонсору, ты важная часть того, что его интересует в команде. И если бы ему нравился другой пилот, он спонсировал бы другую команду. Ты понимаешь, как связаны между собой две шестерёнки в механизме команды спонсор и гонщик, и что для слаженной работы каждый должен добросовестно делать своё дело. В конечном счёте, от взаимоотношений со спонсорами зависит длительность карьеры пилота. Как с этим у меня? Полный порядок. Я достаточно рано понял, что надо уметь делать разные вещи и умасливать спонсоров определённо одна из них. Да мне и самому это нравилось, ведь я общался с людьми, которых искренне интересовала Формула-1. Я всегда следил за тем, чтобы не задавать скучных вопросов, спрашивал у них что-нибудь о пилотировании, переводил внимание на них. И они немного тушевались, но им было приятно. Я общался по-дружески. Не так. Я очень рад быть здесь сегодня и ТД и ТП. Без вот этого дежурного занудства. Я всегда старался установить контакт с аудиторией, рассмешить, поиронизировать над собой или над ребятами из маркетинга, вывести людей из себя. И мне кажется, это правильно, потому что так они тебя запомнят. Не то, что приходил какой-то гонщик Формулы-1 и что-то говорил. Нет, Здесь настоящее общение. Надо сказать, эта тактика дала слегка нежелательные результаты. Другие гонщики выглядели на спонсорских мероприятиях отстранёнными и скучающими, производили такое же нескладимое впечатление, как рыбки гуппи. Так что спонсоры всё время приглашали меня, и мне приходилось брать на себя львиную долю этой работы. С прессой то же самое. Я очень любил повеселиться вместе с журналистами, но ну или за счёт журналистов Был один случай. Нет, не в детском лагере, а в 2014 году, когда у нас были проблемы с машиной, и мой пиарщик Джеймс Уильямсон подсказывал, что конкретно нужно отвечать журналистам. На самом деле, мы так развлекались. Мы были в восторге от реклам мы скуки монстром, в которой он ждал, пока приготовится печенье и повторял: "А сейчас", всё повторял и повторял: "А сейчас", "А сейчас". И вот я сижу на пресс-конференции в Канаде, где меня достают одним и тем же вопросом, и под конец я говорю. Знаете, это очень напрягает, вы задаете один и тот же вопрос, когда уже, наконец, мы улучшим результат, вы повторяете одно и то же, а сейчас, а сейчас, а сейчас. И я сделал вид, как будто у меня слегка крыша поехала. Никто не догадывался, кроме меня и Джеймса, который пытался сдержать смех, а на самом деле я просто пародировал куки-монстра. При этом меня всегда учили заканчивать на позитивной ноте, потому что это откладывается в памяти. Однажды в Монреале у нас была встреча с шишками из Макларен, и один из членов команды брал у меня интервью на сцене. Ну и я начал с того, что решил подшутить над парнем, который меня интервьюировал. Потом я рассказал, как дерьмово прошел день и закончил позитивно, но я уверен, что завтра все пройдет великолепно благодаря вашей поддержке. Немного поднял настроение напоследок. Утомляет ли это чувство, что ты ходячая реклама для спонсоров? И да, и нет. Когда тебе платят такие деньги, то ты должен быть готов ходить в балетной пачке цвета детской неожиданности, если им так захочется. Да, ты не можешь свободно распоряжаться собой и своим временем, и, конечно, это не беззаботная жизнь. Но тебя щедро вознаграждают, так что всё остальное отходит на второй план. Ну и в конце концов у тебя всегда есть выбор уйти. Если не выдерживаешь. С другой стороны, может, у меня и впрямь было ощущение, что я себе не принадлежал. Было ощущение, что нас используют каждую секунду. Например, если на тебе увидят часы не твоего спонсора, пойдут разговоры: "Так, а чего это он не носит часы бренда, который его спонсирует?" И тут уже спонсор такой: "Блин, у нас проблема, ему чужие часы больше нравятся". И вот тебе уже звонят, раздувают дипломатический инцидент международного масштаба. а ты просто перепутал часы, когда выходил попить кофе. То же самое было, если и папарацци ловили меня за рулем БМВ, когда я ездил за Хонда. Я не мог вернуться к машине, приходилось ждать, пока фотографы разойдутся. И все же, что бы я ни рекламировал, я стараюсь это делать хорошо, даже если знаю, что это туфта. Отказаться от спонсорства нельзя, но я предупреждал команду, что определенные вещи я делать не буду, и это прописано в моем контракте. Например, спонсор не может использовать в рекламе только меня. На фоне должна быть машина, и у фото должна быть гоночная тематика. Такие вот детали. Таким образом, это не лично я рекламирую бренд, на случай, если мне не очень хочется с ним ассоциироваться. У Honda я представитель, занимаюсь всякими представительскими вещами. Здесь тоже есть определённая черта, Например, если они захотят снять, как я развлюсь на пляже с пышногрудыми красотками или что-то безвкусное в этом роде, я имею право отказаться. Но при этом я знаю, что они не будут этого делать, потому что они уважительно относятся к своему делу, и из-за этого с ними здорово работать. Как-то раз я летал в Австралию на 1 день, чтобы поучаствовать в самом классном спонсорском мероприятии. Я прилетел, проехался за рулём машины, похожей на Civic, по красивейшей трассе Батрест в горах. От меня требовалось только проехать рекордный круг на переднеприводном автомобиле. Такой рекорд никто ещё не ставил. Так что я просто отлично провёл время, вечером выпил пиво и отправился домой. На этом всё. Совсем не то, что в 2010 году, когда я перешёл в Макларен или, как нас заставляли говорить для прессы, Vodafone McLaren Mercedes и с Брауном. И ездил вместе с Льюисом. У МакЛарена таким образом было два предыдущих чемпиона в пилотах, и они собирались это использовать на полную катушку. Нас каждый день таскали по спонсорским мероприятиям. Гоночные уикенды были под завязку забиты фотосессиями, приходилось жертвовать совещаниями с инженерами ради встреч со спонсорами. Мы говорили: "Ребят, маркетинг и интервью это, конечно, важно, но наша основная задача сделать так, чтобы машина ехала быстрее". Льюису повезло, потому что мой менеджер Ричард бился за нас обоих. Это было единственное время, когда я жаловался на то, что приходится перерабатывать в формуле. В конце концов, маркетинг нас услышал, и у нас стало меньше рекламных мероприятий на целых 2 недели. Пятое. Расходы. Когда я попал в формулу, я не очень хорошо соображал, что делаю, особенно по части денег. И мой тогдашний менеджер, мировой парень, хоть и не слишком опытный, дал мне совет. «Не парься, у тебя впереди долгая карьера, так что трать в свое удовольствие». Я его не виню. Он сам был предпринимателем-мультимиллионером. Он просто желал мне добра, а уж я ухватился за его совет. Поэтому я купил дом и дорогую квартиру в Монако, которую до этого снимал. А еще я купил машины и моторхоумы. Фокус в том, что надо покупать автомобиль лимитированной серии, но не перепродавать сразу же. Некоторые покупают и сразу же перепродают, но Ferrari и другие производители не любят, когда так делают, и в следующий раз Ferrari лимитированной серии тебе скорее всего не достанется. С другой стороны, сразу же перепродавать выгоднее всего. А вот что я знаю наверняка, настоящие богачи покупают Ferrari не лимитированной серии. Покупаешь нелимитированный Ferrari, выезжаешь за порог автосалона, и он тут же дешевеет на 50.000 долларов. Такое себе могут позволить только самые богатые люди, которым плевать, если они потеряют столько денег. А я покупаю машину только ограниченной серии, потому что не хочу выбрасывать деньги. Ещё одна вещь, на которую я серьёзно потратился мотор Хоумы. Чёрт, помню наш разговор с Ричардом, я ему говорю: Не знаю, сколько ещё смогу этим заниматься, а он: "Ну, попробуй максимально облегчить себе жизнь, разберись со всякими бытовыми проблемами, чтобы ты мог расслабиться и сосредоточиться на гонке". Он оказался прав. Хотя я выложил кучу денег на различные вещи, в большинстве случаев они облегчали мне жизнь, что позволило мне дольше оставаться в Формуле-1. Отличный пример мой моторхоум, а в итоге несколько моторхоумов. Я в нём чувствовал себя как дома. Я возвращался с автодрома и, неважно, удачный был день или нет, заходил в него с ощущением того, что это тихий оазис вдали от цирка Формулы-1. Открывал холодильник, а там сырки Бэйби Беллс, обожаю их, и вся прочая еда. Свой чайник, своя кровать. Вы подумайте, ну, конечно, там есть кровать, что еще за надувательство? Моторхоум без кровати? Но вся суть в том, что это моя кровать. «Когда живешь в гостиницах, ты мало того, что играешь в русскую рулетку, только с кроватями, потому что даже в лучших отелях кровати бывают дерьмовыми, так что еще нужно время, чтобы к ним привыкнуть. Даже если кровать отличная, все равно пара ночей уходит на то, чтобы под нее подстроиться и начать как следует отдыхать во сне». «Мотор Хоум» избавил меня от этой проблемы с кроватями, да и вообще от проблем с гостиницами. Я мог использовать его только в Европе, но это было самое главное, потому что большинство европейских отелей не отличались высоким уровнем, да и располагались они близко к автодрому, а значит, рядом с ними тусовались фанаты и журналисты. А вот мой моторхоум с цирками и знакомой удобной кроватью всегда был припаркован в тайном месте. На автодромы их не пускают, поэтому надо было искать место для парковки поблизости. И к моей великой радости, искать его приходилось не мне. У меня был водитель. Он перегонял моторхоум через всю Европу, пока я летал на самолётах. На время гонки он жил в гостинице, а я в моторхоуме. Очень удобно, но, конечно же, дорого. Платишь за перелёты, платишь за переезды моторхоума, за охрану и стоянку, да ещё и за гостиницу для водителя. Так что каждая гонка выливалась в огромные траты. И это если не учитывать, сколько стоит сам моторхоум. За первоклассный New Wheel это один из лучших производителей. Можно отдать от 1 до полутора миллионов долларов. Когда я ездил за Брауном, такой New Wheel был у меня и моего партнёра по команде Рубина Сарикелла. Ещё у Себастьяна, ещё у Фернандо и у Нико Росберга. У Льюиса был, может, и сейчас есть фургон, который побольше внутри, но не такой шикарный, более современный. Мне он не нравился. Не было ощущения, что ты дома. Круто, но не в моём вкусе. Всего нас было 6 или 7 человек с моторхоумами, и мы все скидывались и держали человека, который следил, чтобы в них было чисто, и сырки не заканчивались, и кровать постелена, чтобы самому этим не заниматься. Да, пожалуйста, можете называть меня избалованным. Во время испытаний моторхоумы разрешалось загонять в поддок. Так что ты выходил из гаража, пересекал поддок и попадал прямо в моторхум. Офигенно. Первым мотороумом, который я купил, раньше владел Мика Сало, а перед ним Жак Вильнёв. В дизайне был использован леопардовый рисунок, и интерьер слегка напоминал дворец джина. Видимо, Мика и Жак попали под эти чары. Если не принимать в расчёт странное решение расположить раковину рядом с кроватью, всё там было замечательно. Но потом пришло время апгрейда. Следующим мой мотороум раньше принадлежал водителю Наскар Джимми Джонсону. и был больше 13,5 м в длину. Больше уже некуда. Вообще-то он был настолько большой, что не подлежал регистрации в Великобритании, и мне пришлось регистрировать его в Ирландии. В нём была зона отдыха, кухня посередине, а в задней части спальни. Сколько же всего в этих моторхоумах может сломаться, да больше, чем в яхте, что удивительно. Во многих из них установлены гидравлические краны, которые увеличивают размеры комнаты. но вот только они постоянно ломаются, протекают, из-за чего появляется плесень, душ постоянно выходит из строя, одно починешь, сломается что-то еще, только и успеваешь, что деньги выкидывать. Я продал его, как только ушел из формулы. Купил за 400 тысяч долларов, а продал за 130 тысяч. Прелестная штука, но избавившись от него, я вздохнул с облегчением. Яхты Я купил яхту, которую не мог себе позволить. Зарабатывал я полмиллиона долларов в год, а яхта стоила 800 тысяч фунтов, так что я сразу влез в долги. Вы, должно быть, и без меня знаете, что это дорого — купить и содержать яхту. Моя стояла на причале в бухте Монако, это не дешевое удовольствие. Плюс к этому надо было нанять капитана, который будет на ней жить и следить, чтобы она, да, вы догадались, держалась на плаву. Будет подсказывать, когда надо заменить двигатель. Да, со временем пришлось и это сделать. Опять-таки не дешевое удовольствие. Мы с капитаном редко виделись. Я проводил на яхте от силы три недели в году и в итоге начал сдавать ее в аренду, чтобы как-то окупить все эти расходы, плата капитану, ремонт, портовые сборы и, бог мой, топливо, какое же дорогущее топливо. Первую свою яхту, «Литл Мисси», я купил в 2001-м, позвал своих друзей из Фрума на каникулы и в один прекрасный день они сказали... «Джейби, сегодня мы тебе заправим яхту». Я такой, «Нет, не надо, забейте». «Нет, мы настаиваем». Я говорю, «Ребята, серьезно, не надо». Они, «Да ладно тебе, ну сколько это стоит?» «Две с половиной тысячи, полный бак». «Хорошо», — ответили они, «А давай мы как бы часть заплатим, ну, сто фунтов, например». В общем, яхта мне обходилась в сотни тысяч долларов в год. И в итоге я купил их две. Little Missy была 20 метров длиной. Я от неё избавился и в 2014 купил новую Ichiban. У этой полный бак стоил уже 5-6.000 фунтов, и длиной она была 28 метров. Не так уж и много, учитывая, что у Edirwayна в своё время была лодка длиной 30 метров, а у Жака Вильнёва почти 45. У кого-то всегда будет яхта больше, чем у тебя, как говорится. Неважно, сколько у тебя денег и сколько ты тратишь на свою лодку. У кого-то всё равно будет яхта больше. А ещё говорят, что лучшая яхта это яхта твоего приятеля. И это тоже чистая правда. И всё же надо сказать, что эта вторая лодка Ичбан была потрясающе красиво. В ней было четыре спальни, то есть можно было разместиться в восьмером. На ней мы ходили на Сардинию, Корсику, вдоль итальянского побережья и вдоль французской Ривьеры к Сен-Тропе. В общей комнате была стеклянная стена, сквозь которую был красивейший вид на океан. И мы брали на борт огромное количество алкоголя, в основном росы, росы и пиво, без этого ни одно плавание не обходилось. У меня был восхитительный шеф-повар. 6 месяцев в году она проводила на яхте вместе с капитаном и старшим помощником. Не очень представляю, чем они там занимались. Убирались, наверное, и проверяли в порядке ли гидроцикл и доска для сап-сёрфинга. Шиковали на яхте в Монако, пока я им за это платил. Господи, подумать только. Ну, по крайней мере, я точно знал, что они там не устраивают безумные вечеринки за мой счет. Мой капитан хорошо следил за кораблем. С сигаретой к лодке и подойти было нельзя, даже моим друзьям доставалось, если они курили. Ему было за сорок, а остальным членам команды по двадцать с чем-то, и он правил, что называется, железной рукой. По большей части яхта мне нравилась, и на ней я провёл много прекрасных моментов. Проблема в том, что как бы ты ни веселился, ты постоянно отдаёшь себе отчёт в том, какое огромное количество денег летит на ветер. Говорят, это то же самое, что ходить по палубе с мешком денег и выбрасывать 100-долларовые купюры в океан. И это правда. Но мне это нравилось, и нравилось быть в море. Пожалуй, стоило просто арендовать лодку, когда хотелось. всё-таки удивительная вещь этот задний ум. Самолёты. Признаюсь, это уловка. На самом деле самолёт я не покупал. Слава тебе, Господи. Раньше на них тратили целое состояние. Вот составляющие шикарной и гламурной жизни тусовщика из Формулы-1: самолёты, машины и яхты. У Рубенса Баркела был самолёт, а ещё у Михаэля Шумахера и Эдира Вайна У Льюиса тоже был несколько лет, но потом он его продал. Почему? Вы не поверите, оказалось, что когда у тебя самолёт, деньги просто улетают, даже хуже, чем с яхтой. Для начала, если покупаешь новый самолёт, способный совершать трансатлантические перелёты, а тебе нужен именно такой, когда ты гонщик Формулы-1, он обойдётся больше, чем в 20 миллионов долларов, и обстановка внутри будет не лучше, чем в первом классе. Затем нужен экипаж, потом еще аэропортовые сборы и, конечно же, кошмарные цены на авиационное топливо. К тому же надо регулярно проводить обслуживание своего самолета, и на те 3-4 недели, пока он обслуживается, надо арендовать другой самолет. Все это означает, что если хочешь личный самолет, лучше его арендовать, и большинство гонщиков делают это в складщину, чтобы сэкономить. Например, мы летали в Россию на 14-местном бизнес-джете и расходы поделили между собой. Получилось с каждого по 4 тысячи фунтов. Удобный способ путешествовать. Никаких очередей, и если вдруг задремал, никто на тебя не пялится, что всегда действует мне на нервы во время перелетов. Я имею в виду, а что если у меня слюна птечет или случится судорога во сне, как это иногда бывает? При этом частный самолет, или как мы их называем, «Пи-Джей», Потому что мы слишком избалованы, чтобы произносить слова целиком, внутри не особенно впечатляет, только если он у вас не огромный. Многие, попадая на борт, говорят: "Ничего себе, как тут тесно". Скорее всего, они не обратили внимания на размер самолёта, когда подходили к нему, или рассчитывали, что внутри не действуют законы геометрии. Посадите на борт группу гонщиков, которые находятся в возбуждённом состоянии или из-за предстоящей гонки, или из-за того, что удалось вырваться из этого цирка на неделю, и вы обнаружите, что внутри становится тесно, да ещё и воздух кто-то испортил. Как и множество других вещей, в теории частный самолёт привлекательнее, чем на практике. Шестое. Утешествие. Утешествие это роскошь. И хотя это не так, потому что они долгие, утомительные и скучные, но всё же это так. Просто это так. И мы не относимся к этому пренебрежительно только потому, что мы гонщики. Мы осознаём, что нам повезло делать всякие крутые вещи, которые большинству недоступны. Например, раз в год летать в Австралию это здорово, а потом в Японию круто, и в Бразилию. Я бы и не подумал отправиться во многие из этих стран, если бы не гонки Формулы-1. Путевые советы от эксперта по длительным перелётам. Авиалинии. В последнее время я много летаю в Японию и на разные Гран-при в качестве комментатора телеканала Sky. Всего у меня получается около 16 длительных перелётов в год. Я летаю бизнесом, а не первым классом, и хотя пользуюсь услугами разных авиалиний, я сузил список до самых лучших. Очень странно, но несмотря на регулярные скандалы и негативные отзывы, которые преследуют эту компанию «Дельта» лучше всего подходит для перелета в Японию. Для начала у них абсолютно новые самолеты Airbus 350. Хотя все самолеты летят на одинаковой высоте около 9500 метров, но внутри, разумеется, поддерживается постоянный уровень давления, в то время как у большинства обычных самолетов давление в салоне на уровне 1800 метров, у А-350 оно на уровне 1400 метров, что значит пассажиры меньше устают. В результате после перелета в А-350 я и впрямь чувствую себя не таким измотанным. Эти самолеты есть только у Дельта, и внутри они совершенно новые. Плюс в бизнес-классе у тебя есть дверь, очень прикольно, как будто отдельный номер. Никакого багажа. Никогда не беру с собой ничего, кроме ручной клади. Таким образом, я экономлю час на сдаче и получении багажа. Учитесь. Регистрируйтесь онлайн. «Еще можно зарегистрироваться онлайн, тогда, приехав меньше, чем за час до вылета, все равно не опоздаешь». «Что это за ерунда, якобы нужно приезжать в аэропорт за три часа до вылета?» «Пф! Переходите на местное время. Как только вы сели в самолет, надо уже вести себя так, будто вы находитесь в месте назначения. Так что если вы садитесь в самолет в 13.00 в Лос-Анджелесе, считайте, что время уже японское, на 16 часов больше, то есть 5 утра». Спите и ешьте соответственно. Так если я сел в самолёт в 13:00, то сразу стараюсь заснуть, а через 6 часов проснуться, потому что тогда в Японии будет 11:00. Без шуток, как только сажусь в самолёт, сразу начинаю спать. Все вокруг едят, а у меня в ушах затычки, маска для сна, я отдыхаю. Из Лос-Анджелеса есть удобные рейсы, а есть неудобные. Некоторые отправляются в полночь, другие в 10:00 утра. Но полуночные рейсы лучше, потому что так я прилетаю в Японию в 5:00 утра, выспавшись. Всё, просчитывайте. Японское время на 16 часов впереди по сравнению с Лос-Анджелесом, так что в голове я прибавляю сутки и отнимаю 8 часов. На обратном пути возникает странное ощущение, потому что после гонки в воскресенье я сажусь на полуночный рейс и прилетаю домой в 17:00 в воскресенье. Не дать не взять Марти Макфлай. Не думайте про домашнее время. Штука в том, что мой организм привык к Лос-Анджелесскому времени как к домашнему, поэтому к домашнему часовому поясу я адаптируюсь быстро, так что возвращаться не проблема. А вот лететь в Японию бывает очень тяжко. И я понял, что лучше, если не единственный выход это вообще не думать о том, что отправляясь в Японию, я теряю 2 дня жизни. Надо просто отпустить. Принимайте мелатонин. Что это вы напряглись? Мелатонин это вещество, которое вырабатывается, когда вы устаёте. Так что это естественно, и принимая добавку, вы просто помогаете этому процессу, чуть-чуть его стимулируете. Обычно я принимаю 5 мг всегда, когда путешествую, как только сажусь в самолёт. Эффект наступает через 15 минут, и в результате лучше высыпаешься. Просто помогает быстрее отрубиться. Не злоупотребляйте алкоголем. Говорят, алкоголь лучше вообще не употреблять. Но я люблю выпить бокальчик красного. Правда, обычно я это делаю в зале ожидания перед вылетом. Тссс, это секрет. Займитесь чем-нибудь. Если вы, как и я, путешествуете в одиночестве, вам захочется чем-то заняться в дороге, посмотреть фильм, почитать книгу или парочку журналов, что бы это ни было, выберите такое занятие, которое отвлекает, но не требует слишком много усилий. Что-то, чем можно занимать себе часами. Я, например, люблю посмотреть кино или сериал на ноутбуке. Спите. Как только найдёте подходящую кровать, вцепитесь в неё как следует и не отпускайте. Я много раз останавливался в отеле Grand Hyatt в Токио, и мне очень нравятся, какие у них кровати и подушки, так что каждый раз, прилетая в Японию, я ночую там перед гонкой. В конце прошлого года они подарили мне цветы и письмо, в котором было написано: "Поздравляем, мистер Баттон". Вы останавливались у нас пятьдесят раз. Мне было приятно. На данный момент я побывал у них уже раз восемьдесят. Вот теперь гадаю, что они мне приготовят к сотому разу. Седьмое. Межсезонье. В общем и целом, гонщики в период межсезонья между собой не пересекаются. Ты никогда не тусуешься с другими пилотами зимой. Даниэль Рикардо летит домой в Австралию, Льюис в Лос-Анджелес. Льюис. Я раньше проводил каникулы на Гавайях, потому что это было единственное время в году, когда я мог отдохнуть. Во время перерыва в середине сезона я ехал на Ибицу или в Сент-Ропе на две недели, и там происходила странная вещь. Сначала я чувствовал себя хорошо, а потом, под конец второй недели, прямо в последний день закладывало нос, я простужался и болел всю следующую неделю перед гонкой». Так было 2 года подряд, а потом я сказал: "Так, ребят, может, поедем в Санта-Пэна на одну неделю, а не на две?" А в межсезонье Гавайи. Помимо отдыха я ещё занимался общей физической подготовкой. Каждый год ты улучшаешь физическую форму, развиваешься, и для меня Гавайи идеальное место для этого. Обычно я тренировался по утрам и днём, а оставшийся день проводил в расслабленном состоянии, пропуская пару стаканчиков, и на следующее утро был готов снова тренироваться. Поскольку я был на Гавайях, я не отмечал Рождество с семьёй, но мне кажется, они понимали, что мне надо было отдыхать от гоночного мира. Ну, по крайней мере, они говорили, что понимают. Не знаю, так ли это на самом деле, я не спрашивал, зная, что мама по мне скучала. Но я исправился. Последние несколько лет мы с Бритни навещаем мою семью каждый год, и это очень здорово, когда все собираются вместе. Всегда рад, когда выпадает возможность увидеться с тремя моими сёстрами и их детьми. Это грандиозная встреча. После каникул мне всегда было сложно вернуться за руль. Требовалось время, чтобы привыкнуть после целой зимы, когда можно было расслабиться, пожить в удовольствии. Но как только я попадал в колею, я уже ни о чем другом не мог думать. Как одержимый. Все мысли только об одном. И это еще одна причина, по которой я решил с этим окончательно завязать. Между прочим, самый высокооплачиваемый спортсмен в истории – это Гай Апулей-Диокл. древнеримский колесничий, который заработал 35 863 120 сестерцев, что с поправкой на инфляцию составляет более 15 миллиардов долларов.